в цепочке моих логических умозвлечений, ударившись а крышку гроба, он разлетелся на куски. Причем сила ударной волны была такова, что Прохора с Ерошкой опять впечатала в стену, а за моей спиной рухнул целый пласт свиной породы. Мавр сделал свое дело, чем то спросил я сам себя, когда пыль немного улеглась. «Мавра может уходить?» «Никит Иванович, а ты что тут делаешь?» Из пролома высунулась бородатая физиономия честного Еремеева. «Помочь вылезти, аль по нужде служебной сидишь!» «Помогай давай!» Невнятно буркнул я, чувствуя, что вроде бы все пошло как-то не совсем так леч разбит, но близнецы не спасены и вновь впали в неподвижность. Да, я могу выбраться, но мы невольно открыли сквозной проход к гробу. Конечно, исключая туда оттуда не выбраться, Ега, творил, и что? — Хама! — я хлопнул себя по лбу и рыбкой ввинтился в прорубленное окно на волю тени Быстрее, у меня там бабка одна в горнице с вооруженным террористом осталась. Да уж, чем ему теперь поможешь? Ничего не понял стрелецкий сотник, но дал знак своим, и меня кое-как вытащили. Уже краем глаза, обернувшись, я заметил на крышке гроба маленькую трещинку, раньше там не было. Засыпайте и все солью. Согласна. Прежним указанием Маняша за мной. Ама, вернешься, доложишь. Общий сбор в нашей избе через час-полтора. Не опаздывать. А потом мы бежали изо всех сил. Причем Кузнецова дочку доизвея легче, чем я, справлялась с пересеченной трассой. Мне даже на минуточку пришла в голову шальная мысль, просто... Сесть на шею дать, шпоры я на шутя довезет меня до яги. Потом ласково потрепать ее по холке, задать отца и... Тьфу! Но за такими бредовыми размышлениями дорога показалась куда короче. У заборчика нас встречала живая, здоровая бабка. Кто бы сомневался! Я сделал вид, что попусту иду прогулочным шагом, и, выровняв дыхание, спросил. — Ну и как тут у вас? — Пуля ее злодейской двух пауков на печке убила. — Буднично, — пожала плечиком наша эксперт-каминалистка, подавая мне кулику разряженный кремневый пистолет. — Меня саму почитай, так господь уберег до да корова маняшна. Она и по сей час преступников у стены держит. Выражаю вам искреннюю благодарность от лица всего отделения за хорошее воспитание коровы, обернувшись к девушке гаркнул я. Мане смущенно покурил лаптем песок. Вы видно, что ей очень-очень приятно. Ну так пойдемте, посмотрим на этого недобитого врага всего прогрессивного человечества. Алекса Бора мне продемонстрировали буквально пришпеленным рогами к стене. — Нет-нет, живёхонька вы даже не поцарапанного! Бодливая корова настолько удачно попыталась его победить, что он практически сидел на одном её роге, а второй застрял в заборе меж бревен. Получалось, что... Тощее бедро австрийского дипломата находилось в надежном капкане, а бить корову по голове бессмысленно и чревато она скотина памятливая. Кормилица ты наша, заботница, прильнула к теплому коровему боку счастливая кузнеца выдачи А вот митенька на медне жаловался, будто бы в отделении служебно-разыскной собаки нету. Так извольте ли вот ее кандидатуру рассмотреть? Она уж поди любой шавки брехливой жизни даст. — Ха, я подумаю. Мне ничего не оставалось, как откашляться и отступить в дом. — Дождитесь, с Митю, и вместе отконвоируйте задержанного к нам. У нас к нему есть ряд вопросов.